Ориентируясь по стуку бильярдных шаров, инспектор прошел по мягкому ковру коридора и оказался в столовой. Там было темно, только из бильярдной через приоткрытую дверь падала узкая полоска света. В этой полоске стоял хозяин, лицо его выражало какое-то недоумение. Нижняя челюсть отвисла, мохнатые брови были высоко задраны. Он с таким увлечением рассматривал что-то в бильярдной, что даже не услышал, как инспектор подошел вплотную к нему. Инспектор кашлянул, хозяин быстро повернул голову, закрыл рот и несколько смущенно улыбнулся. «Феноменально — Феноменально! — пробормотал он. — Я Я о господине Олафе никогда не видел таких игроков. Не переставая смущенно улыбаться, Он боком отошел от инспектора, пересек столовую и скрылся в коридоре. Из бильярдной доносились хлесткие трески удачных клапштосов и досадливые возгласы Симоне. Инспектор тоже заглянул в щель. Ни Олафа, ни Симоне видно не было. У стены стояло кресло, а в кресле уютно расположилась женщина ослепительной и странной красоты. Ей было лет тридцать. У нее были нежные, смугло-голубоватые открытые плечи и огромные, томно-полузакрытые глаза. В высоко взбитых, роскошных волосах сверкала диадема. Инспектор приосанился и вошел в бильярдную. В бильярдной было полно народу. Красный и взъерошенный Симоне жадно пил содовую. Румяный викинг олов добродушно улыбаясь, неторопливо собирал шары треугольник. На подоконнике, поставив рядом с собой бутылку с яркой наклейкой, сидело с ногами давишнее существо, не то мальчик, не то девочка, странное чадо двадцатого века. Устроившись в кресле неподалеку от прекрасной дамы, господин Мозес рассеянно развлекался колодою карт, пускал ее веером из руки в руку. Завидев инспектора, он благосклонно покивал и сказал роскошной женщине, — Ольга, позволь представить тебе нашего нового друга, господина инспектора полиции Петра Глебски. Инспектор поклонился сначала госпоже Ольге, а потом всем прочим. — Какая прелесть! — пропела Ольга, широко раскрывая глаза. Я обожаю полицию, этих героев, этих смельчаков. Вы ведь смельчак, инспектор!» Повинуясь приглашающему жесту Олафа и, стараясь держаться непринужденно, инспектор взял кий и принялся милить наклейку. «Увы, мадам, — сказал он, — я обыкновенный полицейский чиновник. Не верю. — сказала мадам, закатывая глаза. — Человек с такой внешностью не может не быть героем и смельчаком. — А вы знаете анекдот про полицейского инспектора, который сел на кактус? — ревниво спросил Симоне. — Он тоже приехал по ложному вызову. — Ах, Симоне, перестаньте, — сказала мадам, не поворачивая головы. — Все равно вы не знаете ни одного приличного анекдота, инспектор. Покажите, что вы настоящий мужчина... «Разбейте, наконец, этого противного Олафа!» «Ольга», — сказал господин Мозес, — «с твоего позволения я откланяюсь. Господа, пусть победит сильнейший!»